Дорога, проложенная через Балканы вскоре после завоевания римлянами Греции и соединявшая Дирахи и Аполлонию на Адриатическом побережье с Фессалониками на берегу Эгейского моря. Конец примечания. Филиппы располагались на гребнях холмов и были практически неуязвимы с запада, как и рассчитывал отец Александра Великого, при выборе места для крепости. С точки зрения Гая Кассия, плюсом служила высокая гора, соответственным склоном на юге и раскинувшееся у ее подножия болото. Зимой выпало много дождей, так что ни один легион не смог бы форсировать это топкое место. Когда Кассия и Брут решили превратить Филиппы в свой командный пункт,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 Консул покачал головой, пытаясь тряхнуть пот, заливавший глаза. Вокруг никто особо не страдал от жары. Меценаты и Агриппа вообще выглядели свеженькими и расслабленными. Они стояли неподалеку, о чем-то болтая. Гай Октавиан раскрыл рот как мог широко, чувствуя, как хрустнула челюсть, с тем, чтобы прийти в чувство. Последнее время он не фехтовал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 Буччо был одним из тех, кто предпочел поднять мятеж, но не нападать на занявшего форум Гая Октавиана. Он поставил будущее на Цезаря, и на его лице, естественно, читалась тревога. Флавий Силва отдал свою честь в руки этого молодого человека, когда принес ему клятву верности на Марсовом поле.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 Сунул руки под простыню и достал наполовину наполненный бурдюк для вина. Бучи в недоумении уставился на него, но тут же сообразил, что это значит. «Умно», — прокомментировал он. «Это придумала Гриппа», — ответил Цильний. Он отошел к устам, чтобы вылить мочу, и сразу же вернулся.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 Надеялся, что его армия больше, а теперь видел, что ошибся. Понтий не ответил сразу, поэтому Трумвир задал вопрос, ответ на который интересовал его больше всего. «Покажи мне, откуда я могу атаковать, не считая Запада? Боги! И как они только нашли такое место?» Море и горы с двух сторон, болото с третьей. И можно не сомневаться, Понтии, что они подготовились к нашему наступлению с запада. Если мы выберем этот путь, людей полежит немерено и без всякой гарантии победы. Он уже начал думать о том, что эту военную кампанию преследует злой рок,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 Ему было известно о том, что Брут — сильный полководец, умело использующий экстраординариев. Но такое... Здесь везде чувствовалась рука Кассия Лангина. С учетом того, что подчинялись ему римские легионы, в подготовке обороны ошибок быть не могло. Кассия и Брут с удовольствием будут защищать свои позиции